между Междуглавье 5. Письмо пришло вечером от бывшего знакомого бизнесмена-заказчика. Ничего необычного предложения контракта. Конечно же, здесь, на Марсе, он не мог его принять. Надо было составить отказ, не объясняя истинных причин. Но в душе разгорелась какая-то несвойственная ему злоба, словно это письмо как-то подействовало на него. В таком состоянии надо писать старательно. Что ответить «Например, можно кратко отписаться?» «Сейчас я не могу принять ваше предложение». Он напечатал слова и уже было нажал «Отправить», но все же решил добавить. «Извините, спасибо за предложение». Выключив планшет, лег на кровать и задумался. «Почему душа в таком смятении? Почему так хочется крови?» Почувствов, как дрожат руки, он вскочил. «Нет, это ненормально. Что-то с ним происходит, и, кажется, он понимал, почему». Эти люди хотят изменить все. Хотят лишить той надежной основы, которая была его сущностью. Изменение этики приведет к хаосу на земле, к хаосу его собственной душе. Люди перестанут быть людьми. Культуры потеряют идентичность. Хорошие станут неотличимы от плохих. Как же бесит! Он принялся вышагивать по короткой комнате. Два шага туда и два обратно. Появилось дикое желание ударить по стенке, но он понял, что разбудит соседей. Нет, его соседи не такие уж и плохие люди. Виноваты другие. Те, кто хочет изменить мир, сейчас мирно спали в другом блоке. Как они смеют? Как решились на такое? Отвратительные люди эти философы. Что они о себе возомнили? Особенно этот лощеный англичанин. Аккуратный костюмчик, выглаженная рубашка – Хотелось придушить его своими руками. Нет, придушить было бы неправильно. Они найдут отпечатки пальцев. Непременно найдут. А что, если у них есть камеры? Да нет, вроде сейчас система безопасности отключена. Эти дураки слишком доверяют друг другу. Думают, что все верят в одно и то же. Камеры должны быть отключены. Можно спокойно пройти в чужую комнату и вонзить нож в сердце. Нож. Где взять нож? На кухне наверняка есть, а потом... Потом можно тихо закопать среди марсианских камней. Но надо будет пройти через улицу, а там кеншо. Они наверняка имеют свою систему наблюдения. Так что нужно спрятаться, укутаться в какой-то плед. Но нельзя брать свой определенно. А, точно, подойдет лабораторный халат или что-то вроде. Так надежнее. Он вышел из комнаты и снова ощутил, как дрожат руки и сильно бьется сердце. Неужели он и правда собирается лишить человека жизни? Но либо умрут те, кто хочет испортить жизнь других, либо погибнет вся человеческая раса, особенно люди, которые и так достаточно этически и морально развиты. Нужно. Как бы не было страшно. Спустившись мимо кают-компании к шлюзам, он прошел в большой лабораторный корпус. Ни одно помещение в блоке «С» не запиралось. Ха! В одной из лабораторий лежал желтый костюм химзащиты. В нем его точно нельзя будет узнать. Ругаясь, с трудом нацепив костюм, скрывший его полностью, он схватил лежащий в шкафчике большой острый скальпель, что инструмент тут делал, и пошел к выходу. Снаружи стояла тихая марсианская ночь. Быстрой походкой, спотыкаясь о камне, на дрожащих ногах он двинулся в сторону блока Б и вскоре втиснулся в шлюз. Тихо, стараясь не шуметь, прошел в третий модуль и поднялся на жилой этаж. Вот и его Рубикон. Если он сейчас войдет и сделает это, то пути назад не будет, он станет преступником. Но это почему-то сейчас не волновало. Лишь ненависть и тупая острая боль переполняли душу. Больше это чувство не удивляло, хотелось засмеяться от осознания правильности выбранного пути. Сдержав успокаивающий смех, он аккуратно открыл дверь в комнату Прайса. В тусклом свете коридора увидел англичанина, заснувшего с книгой на груди. «Читаешь, сволочь!» Он склонился над спящим. «Блин, скальпель слишком маленький, да и книга с одеялом мешают проткнуть сердце незаметно». Тогда он прижал левую руку к рту спящего и резким движением полоснул того по горлу. Прайс в ужасе открыл глаза и начал дергать руками. «Тише, сволочь, сдохни молча!» Он смотрел, как кровь вытекает из горла философа и глаза того стекленеют. Через несколько секунд Прайс прекратил сопротивление. Признаков жизни не было. Выйдя в коридор, он увидел, что руки у него в крови. Зато скальпеля касались только перчатки. Бросив его на пол, он, не закрывая дверь, прошел в санузел и смыл с рук кровь. После чего, все еще в состоянии аффекта, спустился вниз и прошел к выходу из блока «Б». Вернувшись в свой блок, он почувствовал, как ненависть отпускает его. Что он наделал? Черт! Но поздно что-то менять, англичанин мертв. Надо заметать следы он прошел обратно в лабораторный модуль и в той же химической лаборатории аккуратно снял костюм и закинул его в специальную стиральную машинку которая должна была его обработать залив большую порцию химиката он запустил процесс и вернулся в модуль поднявшись в комнату аккуратно разделся и лег в кровать руки и ноги дрожали зубы стучали будто егобилозноб за иллюминатором сияли звезды образуя красивое голо преломляясь в защитном куполе. Он пересек черту. Почему? Казалось, что гнев праведный, справедливый, но сам поступок был ему совершенно несвойственен. Как будто пришедшее письмо заставило его желать убить философа. Бред. Это его собственное желание. Как мог текст, полный хвалебных эпитетов и заманчивых цифр, заставить убить Прайса? Нет. Англичанин сам виноват. Нельзя пытаться изменить этику. Этика должна остаться такой, какая есть. Он задумался, может все же еще раз внимательнее перечитать письмо. Намелькнула мысль, что по его активности смогут отследить, кто в это время не спал. Нет уж. Он не стал трогать планшет, а просто завернулся в одеяло около стенки и стал пытаться заснуть. Когда он проснется, произошедшее уже не будет пугающей реальностью, а станет просто фактом, о котором никто и никогда не должен будет узнать. Главное, он сделал первый шаг по спасению человечества.